Планковская энергия и ускорители частиц. Можно заранее рассчитать энергию, необходимую для создания нестабильности пространства-времени. По порядку величины она соответствует планковской энергии, составляющей 1019 мегаватт. Это поистине невообразимо большая величина. Она в квадриллион раз превосходит величины энергии, достижимых на самом мощном современном ускорителе, Большом адронном коллайдере БАК ЛХЦ, построенном в Швейцарии возле Женевы. Этот коллайдер способен разгонять в Большом Бублике протоны до энергии в триллионы электрон-вольт, которых не бывало с момента Большого взрыва. Но даже этой чудовищной машине далеко до создания частиц с энергиями, которые хотя бы отдаленно приближались к планковской энергии. Следующим после Большого Адронного Коллайдера ускорителем станет Международный Линейный Коллайдер MLKILC. Вместо того, чтобы гонять элементарные частицы по кругу, Линейный коллайдер будет выстреливать и разгонять их на прямой, пока они не достигнут невообразимо высоких энергий. После этого поток электронов предполагается столкнуть с позитронами, создавая таким образом громадный выброс энергии. Длина МЛК составит 30-40 километров, и в 10 раз превзойдет длину Стэнфордского линейного ускорителя, который на данный момент является крупнейшим в мире. Если все пойдет хорошо, МЛК будет сооружен где-нибудь в следующем десятилетии. Предполагается, что МЛК будет выдавать энергии от 0,5 до 1 1,теговатт. Это меньше, чем 14 Тэговатт, которые можно получить на БАК. Но такое впечатление обманчиво. В БАК сталкиваются протоны, а значит, реально в столкновениях участвуют кварки, из которых состоит протон. В каждом индивидуальном столкновении кварков задействовано значительно меньше 14 Тэговатт. Поэтому на МЛК можно будет получить больше энергии столкновения, нежели на бак. Кроме того, поскольку у электрона нет известных составных частей, динамика столкновения между электроном и позитроном значительно проще и чище. Честно говоря, и МЛК будет очень далеко до энергии того уровня, который необходим, чтобы проделать дыру в пространстве времени. Для этого потребовался бы в квадриллион раз более мощный ускоритель. Для нашей цивилизации, цивилизации нулевого типа, использующей в качестве топлива остатки растений, то есть нефть и уголь, эта технология совершенно недостижима. Но цивилизация третьего типа, возможно, сумеет овладеть ею. Вспомним, что цивилизация третьего типа, является галактической по использованию энергии и потребляет ее в 10 миллиардов раз больше, чем цивилизация второго типа, источником энергии которой служит одна единственная звезда. А цивилизация второго типа, в свою очередь, потребляет в 10 миллиардов раз больше энергии, чем цивилизация первого типа, использующая лишь энергию собственной планеты. А ведь уже через... 100-200 лет наша слабенькая цивилизация должна достигнуть статуса цивилизации первого типа. Имея в виду наши перспективы, следует сделать вывод, что в настоящий момент мы находимся в самом начале длинного-длинного пути к получению планковской энергии. Многие физики считают, что на чрезвычайно малых расстояниях порядка планковской длины, которая составляет 10 в минус 33 степени сантиметров, пространство не пусто и неоднородно, но пенится. Оно наполнено крошечными пузырьками, которые постоянно возникают и сталкиваются с другими такими же пузырьками, а затем снова пропадают в вакууме. Пузырьки, которые возникают и пропадают в вакууме, Это виртуальные вселенные. Они очень напоминают пары виртуальных частиц, электронов и позитронов, которые возникают и тут же аннигилируют. В обычных обстоятельствах это квантовая пространственно-временная пена совершенно незаметна нам. Пузырьки формируются на таких крошечных расстояниях, что мы не в состоянии их увидеть. Но квантовая физика считает, что если сконцентрировать в одной точке достаточной энергии, вплоть до планковской энергии, то эти пузырьки могут увеличиваться. Тогда мы увидим, как пространство-время пенится крошечными пузырьками, и каждый такой пузырек — кротовая нора, соединяющая наш мир с готовой родиться дочерней вселенной. В прошлом, Дочерние вселенные считались интеллектуальной забавой, причудливым следствием чистой математики. Но теперь физики всерьез считают, что когда-то наша вселенная, вполне возможно, тоже начинала как одна из них. Такой вывод основан на чистых и пока довольно произвольных рассуждениях, Но законы физики позволяют открыть дыру в пространстве путем концентрации в одной точке достаточного количества энергии. Энергия позволяет нам добраться до пространственно-временной пены, из которой возникают кротовые норы, соединяющие нашу Вселенную с другой, дочерней Вселенной. Создание дыры в пространстве потребует, разумеется, технологии совершенно иного уровня, чем наша. Но в то же время цивилизации третьего типа этот уровень вполне может оказаться доступен. К примеру, имеется такая штука под названием настольный струйный плазменный ускоритель. В последнее время в этом направлении получены многообещающие результаты. Несмотря на крошечные размеры, а этот ускоритель действительно может поместиться на столе, прибор способен генерировать энергии, в миллиарды электрон-вольт. Принцип работы струйного ускорителя состоит в том, что лазерный луч направляют на заряженные частицы, которые затем разгоняются за счет энергии лазера. Эксперименты, проведенные в научном центре Стэнфордского линейного ускорителя, в лаборатории Резерфорда Эплтона в Англии и в Парижской политехнической школе, Показывают, что использование лазерного луча и плазмы в качестве источника энергии позволяет разгонять частицы на достаточно небольшом расстоянии до чрезвычайно высоких энергий. Еще одно чрезвычайно важное открытие было сделано в 2007 году. Физики и инженеры научного центра Стэнфордского линейного ускорителя Университета Калифорнии в Лос-Анджелесе и университета Южной Калифорнии продемонстрировали, что энергию громадного ускорителя частиц можно удвоить на протяжении всего одного метра. Они начали с пучка электронов, который разгоняется в двухмильной трубе Стэнфордского ускорителя до энергии 42 мегаватта. Затем эти электроны и без того обладающие высокой энергией пропускают через плазменную, так называемую, форсажную камеру длиной всего лишь 88 сантиметров. В ней электроны набирают еще по 42 гегаватта, удваивая таким образом свою энергию. Эта плазменная камера заполнена газообразным литием. Электроны, проходя через газ, порождают плазменную волну и, как следствие этого, попутную струю. Этот поток, в свою очередь, как бы подхватывает следующие электроны пучка и толкает их вперед, придавая дополнительное ускорение. Это поразительное достижение, ведь физикам удалось в 3000 раз превзойти предыдущий рекорд по количеству энергии, которое можно передать электронному пучку за 1 метр. Если добавить такие плазменные дожигатели к уже существующим ускорителям, можно, в принципе, почти даром удваивать энергию получаемых частиц. На сегодняшний день мировой рекорд для настольного струйного ускорителя составляет 200 гигаватт на метр. Увеличение длины такого ускорителя пока представляется проблематичным. Слишком много возникает проблем таких как поддержание стабильности пучка при разгоне его лазерным лучом. Но если предположить, что мы научимся все же произвольно увеличивать длину такого ускорителя с сохранением уровня энергии 200 гагаватт на метр, то в этом случае длина ускорителя, способного разгонять частицы до планковской энергии, должна будет составить 10 световых лет. Это вполне по силам цивилизации третьего типа. По всей видимости, кротовые норы и растянутое пространство – самые реальные способы преодолеть световой барьер. Пока не ясно, стабильны ли эти технологии. Но даже если они стабильны, нам потребовалось бы сказочное количество энергии, положительной или отрицательной, чтобы заставить их реально работать. Может быть, уже сейчас какая-нибудь цивилизация третьего типа – обладает подобными технологиями, но пройдут, возможно, тысячи лет, прежде чем человечество сможет хотя бы всерьез задуматься о том, чтобы обуздать подобную мощь. Кроме того, еще разрешены не все противоречия в отношении законов, которыми управляется пространство-время на квантовом уровне. Учитывая все вышесказанное, и отнес бы преодоление светового барьера ко второму классу невозможности.